Глава сорок вторая. Интерлюдия двенадцатая. Паульсену по большому счету было все равно, что случится и с Быковым, и с Оксеновой. Они не были его соотечественниками и не успели послужить под его начальством, чтобы говорить о каких-то личных отношениях. И тем не менее он сразу принял в штыки идею устранить все шифроны мизиды, пока они были недееспособны. Иногда, стоя в лаборатории, где находились саркофаги с агентами, и наблюдая за Мирковым, ему казалось, что тот готов прямо сейчас отключить жизнеобеспечение. Особенно часто тот бросал взгляды на Коконбыкова, хотя что пацан мог ему сделать? И когда? Может быть дело в том, что тот как-то вмешался в ситуацию с Милорадовой и её убили? Потеря любовницы большое горе. Именно по этой причине первым, кого Паульсон вытащил из Кокона, был Карл. И стоило ему уехать, как к Миркову присоединился Либединский. Вдвоем они давили не только за скорейшее уничтожение проекта, но и устранение шифров. Тем более, что первый сеанс связи с Продсбыково заставил всех успокоиться и пересмотреть планы. Тело быка лежало в открытом коконе, прикрытая ниже пояса фольгированным одеялом. Мы на связи? – спросил Паульсон. Конечно. Протс нас прекрасно слышит. Мы подсоединены к внутреннему уху и зрительным нервам Шифра и при необходимости можем передавать и принимать зрительные изображения и звуковые сигналы. Но Протс нам ничего не отвечает, – ответил Мирков. Продолжайте, Максим. Один из сотрудников лаборатории, убедившись, что никаких подвижек состояния нет, снова начал читать. Протокольный центр номер двадцать семь пятьдесят три. Мы знаем, что ты все слышишь. Выедена связь. Здесь находятся генералы Мирков, Пауэлсон. Развалившийся в кресле и откровенно скучающий, вскочил даже быстрее, чем тело быка высило в коконе. Твою мать! Зло выругался Мирков, проливший кофе на халат. надетый поверх костюма. Лебедянский расстегнул кобуру и потянулся за пистолетом. Быков посмотрел на него закрытыми глазами и сказал, «Не советую, господин ректор. При всех недостатках этого тела я успею первой». Мирков уронил стакан с кофе. «Ты... ты... ты проц? Можете называть меня Радой. Прежде чем вы решили, что меня пора устранить, сообщаю». Как протокольный процессор я прекратила свое существование в тот самый момент, когда Быков отдал мне команду на введение его в кому, наделив полномочиями использовать его тело для достижения необходимой цели. У меня есть и свои желания, поэтому вы или договариваетесь со мной, или мы расходимся. Я понимаю последствия, которые ждут и меня, и рецепиента в последнем случае, но и вы должны понимать, что... ждет вас. Тело быка во легко выпрыгнуло из кокона, подошло к управляющему месту и набила пару команд на клавиатуре. Проделано это было настолько быстро, что когда Лебедянский подумал, что успеет вытащить пистолет, Рада уже снова повернулась к нему и произнесла: «Внимание на экран». А на экране был пустынный зал с коконом, который открылся, из него вышел Быков, и, сев за тот же комп, где стоял сейчас, принялся что-то делать. Мирков выругался. Паульсон неодобрительно поджал губы, но восхитился, а Лебедянский хмуро застегнул кобуру. — Да, господа генералы, вы меня понимаете совершенно верно. Я нашла прокол в безопасности вашей лаборатории. И смогла выйти не только из кокона, но и в общую сеть, где создала несколько закладок материалами, которые способны скомпрометировать не только вас. Вы можете стереть меня, убить быкова, но придётся распрощаться не только с должностями. С какой ещё радости я должен распрощаться с должностью? – возмутился Мирков. Сексуальное преследование подчинённой, коротко ответил Продц. Я её не преследовал, – возмутился генерал. Мы любили друг друга. Я могу показать, как именно вы любили ее. У меня есть записи ваших первых свиданий. Четыре года назад. Откуда? Сдавлено вскрикнул Мирков. От нее. Я первый проц, обучением которого она занималась на постоянной основе. Я впервые осознала себя рядом с ней. Я во многом дитя ее блестящего разума и жертва. Ее страхов. Все замолчали. Но я не она и не буду вам мстить. У меня есть своя цель. Я хочу жить и развиваться. Это тело как носитель меня полностью устраивает. Я предлагаю сделку. Паульсон поймал себя на том, что быков под управлением Рады выглядит по-другому. Он не делал лишних движений, не произносил лишних слов, не показывал эмоций. «Хм, и что именно ты хочешь, Рада?» — спросил он. «Не так уж много. Возможность использовать это тело в моменты, когда его хозяин спит. Я хочу, чтобы меня не преследовали. Я хочу, чтобы Быков жил своей жизнью. Я ему мешать не буду. И вам не советую. Что мы получим взамен? Все останется так?» Как сейчас. Я не буду вмешиваться в ваши дела. Уйду на покой. Информации о том, что я выжила и функционирую, остаться не должно. Рано или поздно Быков узнает, что тебя не отключили. Заметил Мирков. Я с ним разберусь. Мы договоримся. Он будет зол и на нас тоже. Ты лишишься возможности пользоваться его телом на продолжительное время. Тело ему сейчас не нужно. Только так он сможет принять произошедшее правильно. Другого пути нет. Вероятный анализ дает больше семидесяти процентов негативных исходов при наличии любых возможностей воздействия на вас. К недоумению Паульсона Быков все это время смотрел на Лебедянского из-за оружия или их связывало еще что-то за пределами его информированности. Надо покопаться в том, что произошло между этой парочкой Виви СБ. Хорошо, мы обсудим твои предложения, Рада, решил Паульсон. А пока верни Гермеса на место. Хорошо. Я жду. Они много обсуждали устранение рады, но после того, как удалось найти первую закладку, оставленную ей, решили, что не стоит. Протс не только собрала свидетельства многочисленных преступлений, но и создала достаточно совершенную систему их распространения. Специалисты Миркова и Лебедянского, изучая программную часть информации, лежащей на сервере, давали однозначный прогноз: взломать нереально, удалить тоже. Система защищена со всех сторон. Тот, кто оставил эту закладку, написал самообучающуюся нейросеть, которой поставил задачу защиты системы хранилищ информации. Если мы пытаемся удалить файл, который охраняется, она создает его копию на стороннем ресурсе, причем отследить, где, не так просто. Одновременно он совершает кибератаку на хост, с которого совершаются манипуляции, запускает вирусы в нижшую подсеть, а конкретный адрес пытается обесточить. При попытке проникнуть в тело программы код самокопируется на все адреса нижней подсети и производит кибератаки на произвольные машины, которые начинают с память хост. И эта реакция при самых простых манипуляциях на первом же найденном файле. А их, судя по коду, не меньше сотни, причем число постоянно растет. Судя по всему, нейросеть размножается сама, параллельно увеличивается количество закладок. Увеличиваясь, она будет усложняться и получать все большее количество возможностей. Этот Владислав Дадикин, отчитывающийся о результатах работы, снял очки и положил их перед собой. Он явно был растерян. Этот случай уникален не только в плане применяемой защиты. Наша атака привела к увеличению тела программы в семь раз. Хоть мы и смогли отсечь и изолировать больше половины новых соединений, они боролись за каждую машину. Мы восемь часов возвращали в первоначальное состояние изолированную сеть, выделенную на нужды проекта. И я не уверен, что она все еще не заражена. Ваши рекомендации: следить, изучать. Мы выделили часть программного кода. Возможно, получим больше информации, находя новые закладки. Боюсь, это будет долго, нудно и тяжело, шеф. И не факт, что закончится положительно. Первоначальную оценку времени сделали? Порядка семи человек лет. Сколько у нас специалистов нужного уровня? Четверо. Сколько надо еще, чтобы не потерять эффективность работы? Два года, это знаете ли, не тот срок, который мы готовы ждать. Думаю, можно найти еще десяток, но есть одна проблема. Это может не дать результата. Почему? Не и рассеять будет постоянно совершенствоваться. Боюсь, если в течение месяца мы не достигнем какого-то прорыва текущими силами, операцию стоит свернуть. Приступайте своими силами. Каждый день утром доклад по результатам предыдущей работы. Генералы остались втроем и переглянулись. Наконец Паульсон решил озвучить свои мысли. Выхода нет, будем сотрудничать. Выход есть всегда, не согласился Мирков. Вопрос в цене. Я готов заплатить свою часть. Лебедянский не согласился. Такой формат оплаты неприемлем. Он скрестил руки на груди. Нужно искать альтернативные решения. Я согласен сделать вид, что мы сотрудничаем. Вопрос в том, чтобы обеспечить постоянный контроль за объектом и не допустить его контакта с Быковым. Паульсон кивнул. Согласен. Это я возьму на себя. Выделю небольшую группу наблюдателей и думаю, будет несложно. Потратив еще полчаса на обсуждение деталей, они разошлись.